Глава третья. Ангелина. Внутри закралась мысль, что мальчик отлично бы справился и без меня, и ничего он не боялся, и даже не заплакал ни разу за все это время. Я на его фойне сейчас выглядела блеклой за мухрышкой. Повторив про себя имя генерального директора этого музея в тридцать этажей, я посмотрела в ничего не выражающее лицо охранника. Он приложил палец к куху и что-то тихо и неразборчиво пробормотал. Может, у них шифр какой-то секретный? Или нанотехнологии? Идёмте, указал рукой куда-то в сторону. Мы прошли через длинный коридор и остановились у лифта. В двери расступились, и мы зашли втроём в кабину размером с мой кабинет. Вот в этом углу, в котором я прижалась влажной спиной к металлической поверхности, как раз бы поместился мой стол с компьютером. Здоровяк ткнул пальцем в цифру двадцать восемь, и спустя полминуты мы уже стояли в просторном холле. Мое ожидание, что в приемной нас встретит сексапильная секретарша с ногами от ушей, оказалось ошибочным. За высоким столом восседала ухоженная женщина лет пятидесяти, а не молодая фотомодель. Никита. Женщина приподняла голову и удивленно посмотрела на мальчика. И тут же перевела внимательный взгляд на меня. Здравствуйте, Виталия Сергеевна, вежливо улыбнулся мой подопечный. Но, Никита, разве ты не должен быть в садике? Она запнулась и снова посмотрела на меня. Сейчас же позвоню твоему отцу. Он как раз собирался после переговоров за тобой ехать. Что-то случилось, да? Вы его воспитательница? Да. День сегодня отвратительный. Я так мечтала поскорее всё здесь утрясти и отправиться домой, но кажется, что быстро не получится. Нет, я. Никита надавил ботинком на мои туфли, а я, запнувшись, поглядела на мальчика. Повисло молчание. Я подняла глаза к изумлённому женскому лицу. Разве я пришла сюда мямлить? Сейчас расскажу отцу Никиты про инцидент на перекрёстке. Он должен знать, что мальчика едва не сбила машина. Да, я обещала ни Тите, ни я обеднить. Но и молчать не собиралась. Пусть хоть все туфли мне отдаёт. Не ради этого я проделала этот путь и внесла коррективы в свои планы на вечер по поеданию вкусного мороженого. Нет, я не воспитательница, но очень бы хотела, чтобы вы пропустили меня к отцу этого мальчика, чтобы лично рассказать о причинах. которые привели сюда. Уверена, для него это будет ценная информация. В лучшем случае меня сейчас просто попросят выйти из кабинета главного директора, а в худшем в грубой форме предложат не совать свой нос куда не попало. Кому понравится, когда его получат? Женщина подняла трубку телефона и связалась с генеральным директором, сообщив ему всё слово в слово, как я и просила. "Проходите", кивнула она в сторону двери. Никита, опустив плечи, пошёл первым. Я же направилась следом. Мои руки уже подтряхивало от напряжения и тяжести коробки, что я держала. Нужно было оставить ту в приёмной на небольшом диванчике, который я заметила. Жаль, что хорошая мысль пришла в голову слишком поздно. Я вошла в просторный кабинет, сделала несколько шагов и замерла на месте. Неужели рабочие кабинеты бывали такими огромными, светлыми и прекрасными? Мои ожидания не оправдались сейчас во второй раз, когда я заметила мужчину, который сидел в кожаном кресле за столом из красного дерева. Это был не страшный пузан, как представлялось мне всю дорогу до пола школы, а вполне красивый и ухоженный молодой мужчина. Отцу Никиты я бы дала не больше тридцати пяти. А широкий размах его плеч не оставлял сомнений, что вместо пуза у него были на животе кубики. Ник мужчина окинул меня беглым взглядом и сосредоточил внимание на сыне. "Ты почему не в садике?" спросил он. "Пап". Мальчик пробежал через весь кабинет и забрался ему на колени. Я только сейчас обратила внимание, каким он был маленьким, особенно на фоне своего величавого отца. екито прижался к папе и крепко его обнял надо же я полагала тут все уже вокруг стояли на ушах а служба безопасности искала ребёнка но оказывается что никому-то он был и не нужен этот факт ещё сильнее разодорил меня как и то что человек напротив выглядел как бог стояла посреди огромного кабинета с коробкой в руках и смотрела на сына с отцом на секунду забыв зачем пришла Ах да. Сказать этому неродившему папаше, что нужно лучше смотреть за своими детьми, а не только в монитор навороченного ноутбука. Поторопиться объяснить, как ты здесь оказался и кто эта женщина, что пришла с тобой. Добрый день. Он коротко кивнул мне и переключил внимание на сына. Женщина? Не такая уж я и женщина, а вполне ещё молоденькая девушка. Возможно, В этом мешковатом наряде я походила на серую мышь. Но дресс-код на работе никто ведь не отменял. Я ушёл из садика, пап. А, погоди. Отец строго посмотрел в лицо ребёнка. Что значит ушёл? То есть, пока я думала, что несчастный отец сбился с ног в поисках чада, получается, он и не знал, что сын ушёл из садика? Замечательно. Всё оказывается даже хуже, чем я думала. Представьтесь. Мужчина повернул голову и пристально посмотрел мне в глаза. Поднялся из кресла вместе с мальчиком на руках, посадил его на своё место, а сам подошёл ко мне. Мне вдруг показалось, что я очутилась в сказке про Гулливера. Где пухлый старичок в годах, и почему на его месте оказался симпатичный мужчина, от взгляда которого по коже бежал табун мурашек. Меня зовут Ангелина. Я запнулась, потому что все мысли улетучились. Но я быстро взяла себя в руки. Никита едва не попал под колеса машины. Он попросил проводить его до места вашей работы. Разве детей можно оставлять одних? Все могло закончиться страшной трагедией. С укором проговорила я, придя в лицо на пускной сердитости. Мужчина несколько секунд прожигал меня тяжелым взглядом. А затем отвернулся и подошёл к столу. Взял телефон в руки и набрал чей-то номер. Любовь Анатольевна, добрый вечер, процидил он. Если женщина не дура, то сразу поймёт, что добром её вечер даже не пахнет. Будьте любезны, объясните мне, как так случилось, что Никита ушёл из садика, а вы не потрудились мне об этом сообщить? Что за бардак творится у вас в учреждении? повисло долгое молчание. Я заметила, что Никита сильно побледнел, а от самого Андрея Владимировича, так к нему обращалась секретарша, исходили в эти секунды волны напряжения и гнева. Что значит побоялись сообщить и искали мальчика сами? Вы понимаете, что я сотру ваш садик в порошок. Камне на камне не оставлю. Куда смотрит ваша охрана? За что я плачу вам деньги? Мужчина не повышал голоса, но его тон, даже не знаю, что лучше, в каждом слове твёрдая решимость и сталь. Спасибо, больше в ваших услугах я не нуждаюсь. Никити, я подыщу новое место. Он отнял телефон от Оху и бросил трубку на стол. Пап, ты ведь обещал, что сегодня мы поедем играть в футбол. Я хотел сразу с твоей работы отправиться на стадион. Никита С тобой мы поговорим дома, мрачно произнёс отец. Я уверен, ты уже осознал, что своим поступком поставил сейчас многих людей. Отвернулся от сына и посмотрел на меня. А если не осознал, то вечером у тебя будет для этого достаточно времени. А теперь иди, пожалуйста, к Виталине Сергеевне. Она напоит тебя чаем. Ну, папа, возмутился ребёнок. И я уже не знала, Как ему было жальче в этот момент. "Никита", строго проговорил мужчина. "Марш в приёмную". От его голоса у меня снова прошла волна дрожи по спине. Что я там собиралась ему сказать? Каким он был неродным попашей? Никита опустил плечи. Взгляд его потух. Он спрыгнул с кресла и направился к двери. Спустя пару мгновений дверь за ним закрылась. А Андрей Владимирович прожёг меня угрожающим взглядом. Мне в эту секунду захотелось выронить коробку со своими вещами в третий раз. Да поставьте вы её уже на стол. Что вы в неё вцепились, будто у вас там сокровища? Я не сразу отреагировала на его слова, но когда отмерла, то наоборот, прижала коробку к себе ещё крепче, будто она была моим спасательным кругом. словно меня выбросило в открытое море а волны кидали из стороны в сторону но я из последних сил хваталась за свой круг чтобы не пойти ко дну мужчина сощурил глаза заметив моё замешательство подошёл взял коробку из моих рук и поставил её на стол садитесь кивнул на стул и рассказывайте всё по порядку попросил он требовательным тоном